38. -е. Канун дня Энвы. А где остальные сумки? Спросила Марисоль. Это было первое, что она бросилась искать, когда вернулась в гостиницу с Эти и Киган. Она взяла две сумки из мешковины, стоявшей на кухонном столе, и, наконец, посмотрела на Арес с Романом, которые прибирали на обеденном столе. Роман помедлил. Они все должны быть здесь, Марисоль. «Я положил все четыре». «Странно», — нахмурилась Марисоль. «Потому что здесь только две». Арис наблюдала, как Марисоль обыскивает кухню, и у нее замерло сердце. «Марисоль? Мне кажется, их могли украсть». «Украсть?» — переспросила та, как будто сама мысль о воровстве в Блаффи была неслыханной. «Почему ты так думаешь, Айрис?» «Потому что в огороде были следы, ведущие в дом». «В огороде?» — спросила Киган. «Ты в самом деле посадила огород, Мари?» «Ну, конечно. Я же тебе говорила, что посажу. Но без помощи я бы не справилась. Покажи!» Эти стояла к двери ближе всех, и первой вышла на террасу. В мире, залитом послеполуденным солнцем, воцарилась странная тишина. Выходя следом за всеми, Арис заметила, что даже ветер стих. Киган негромко присвистнула. «Неплохо. Марисоль, ты даже не забыла поливать!» Марисоль игриво толкнула Киган в руку. «Да, но ничего этого бы не было без Айрис и Этти. В самом деле, и я вижу, о чем ты говорила, Айрис». Киган подошла к грядке и присела на корточки, чтобы рассмотреть комья земли. «Ты разгладила следы». «Да, потому что хотела показать тебе огород в лучшем виде», поспешно объяснила Айрис. «Но у меня есть четкий отпечаток подошвы». Она принесла Киган лист бумаги с грязным следом. Киган хмуро его рассмотрела. «Солдатский сапог. Наверное, он зашел в дом во время эвакуации и стащил две сумки. Я удивлена. В моей роте все зарубили себе на носу. Нельзя воровать у мирных жителей». Все нормально», — сказала Марисоль. «Кто бы это ни был, он нуждался в припасах». «И я рада поделиться необходимым. Мне нетрудно собрать еще три сумки. Прямо сейчас этим и займусь. Еще три?» — переспросила Киган, осторожно хватая Марисоль под руку, чтобы остановить. «Дорогая, тебе нужно собрать всего две. Да? И еще одну для тебя?» — улыбнулась Марисоль. «Поскольку ты теперь здесь, с нами?» «Конечно». Киган отпустила Марисоль, и та вернулась на кухню но Айрис заметила грусть, промелькнувшую в глазах капитана, когда она снова посмотрела на огород, как будто чувствовала, что видит его в последний раз. Все менялось. Изменения витали в воздухе. Времена года словно раскрошились, как древняя страница, пропустив лето и осень, чтобы возвестить о наступлении зимних холодов. Солдаты в оливково зеленой форме и касках размещались повсюду, готовя город к неминуемой битве. На улицах возводились баррикады из мешков с песком, разномастной мебели, вытащенной из домов, и всего, что можно было использовать как прикрытие. Городок теперь казался не убежищем, а западней, в которую хотели поймать чудовище. Как будто сам Дакар мог прийти в Блав. А если и правда мог? Как он выглядел? Узнает ли его Айрис, если их пути пересекутся? Она подумала об Энви и ее Арфе, о силе музыки богини, прозвучавшей глубоко под землей. «Энва, ты где? Поможешь ли ты нам?» Айрис старалась быть полезной Марисоль, которая готовила на кухне еду для солдат и помогала Кигану создавать как можно больше стратегических баррикад на улицах но в момент передышки девушка вспомнила о маме и о том, что урна с прахом по-прежнему стояла на столе в ее комнате. «Если я завтра умру, мамин прах никогда не найдет места упокоения». Эта мысль не давала ей покоя, отравляя каждую минуту. Больше всего на свете Арис хотела видеть маму освобожденной. Она взяла урну И подошла киган, потому что ее солдаты выставили охрану по всему городу и никого не впускали и не выпускали без особого распоряжения. Сколько у нас времени? спросила она капитана. До прихода Дакра. Киган помолчала, глядя на запад. У него уйдет остаток дня, чтобы полностью разгромить Кловер Хилл. По моим прогнозам, он отправится в Блав завтра утром. Айрис неровно выдохнула. У нее был один последний день, чтобы сделать все, что хотела, в чем нуждалась, к чему стремилась. Страшно представить, остались считанные бесценные часы. Она решила сделать все возможное, чтобы заполнить этот последний день до краев. Удивленная молчанием, Киган наконец повернулась к ней и заметила урну в руках. Ну, — Айрис, почему ты спрашиваешь? — Я хотела бы до этого... «Развеять прах моей матери?» «Тогда нужно сделать это сейчас! Но ну, возьми с собой своего парня!» Айрис попросила Романа и Эти пойти с ней на золотое поле. С востока дул легкий ветерок. Айрис закрыла глаза. Не так уж давно она приехала сюда, охваченная горем, чувством вины и страхом. И хотя все эти чувства никуда не делись, Они потеряли свою остроту. «Надеюсь, ты меня видишь, мама. Надеюсь, ты гордишься мной». Она открыла крышку и перевернула урну. Она смотрела, как ветер разносит прах мамы над танцующей золотистой травой. «Кто-нибудь из вас умеет водить грузовик?» — спросила Киган полчаса спустя. Арис эти с сомнением переглянулись. Они только что вынесли на улицу стол из дома Питера. Нет, сказала Арис, вытирая пот со лба. Ну тогда идемте. Буду вас учить. Арис оглянулась на гостиницу, где Марисоль все еще готовила на кухне. Роман был представлен к ней помощником, за что Арис была благодарна, зная, что Марисоль усадила его за стол чистить картошку. Пусть он и недоволен, но ему нельзя нагружать ногу. Айрис следом за Этти и Киган обошла баррикады, направляясь на восточную окраину города, где припарковали грузовики. Киган выбрала машину в передней части стоянки, откуда легко можно было выехать на восточную дорогу. «Кто первый?» — спросила она, открывая водительскую дверь. «Я!» — вызвалась Этти, прежде чем Айрис успела набрать в лёгкие воздуха. Этти взобралась на водительское сиденье, а Киган и Арис уселись на другой стороне кабины. Солдатам, дежурившим в этой части города, пришлось открыть импровизированные ворота, и теперь впереди расстилалась широкая пустая дорога. «Включай зажигание», — велела Киган. Арис наблюдала за тем, как Эти заводит двигатель. Грузовик проснулся и заревел. «Итак, ты знаешь, как работает сцепление?» «Да». «Немного неуверенно», — ответила Этти, но руки ее уже лежали на руле, и она быстро осматривала приборную панель и рычаги. «Хорошо. Поставь ногу на педаль. Нажимай». Арис наблюдала, как Этти следует инструкциям Киган. Вскоре они уже выехали на дорогу, и Авалон Блав скрылся в облаках пыли. «Первая, вторая, третья передачи». Эти с легкостью их переключала, и когда они помчались с такой скоростью, что у Ари застучали зубы, Эти издала победный вопль. Прекрасно. Теперь переключи на нейтральную и паркуйся. Велела Киган. Эти так и сделала, и настала очередь Айрис. Как только она взялась за руль, ладони сразу вспотели. Нога едва доставала до педали газа, не говоря уже о том, чтобы нажать на нее. Это была. Настоящая катастрофа. Дважды она чуть не съехала с дороги, двигатель у нее глох по меньшей мере четыре раза. К тому времени, как Киган забрала управление, Арис так и сыпала ругательствами. Еще немного практики, и все у тебя будет хорошо, заверила капитан. Основную идею ты уловила, а это самое главное. Арис скользнула на пассажирское сиденье к Этти, и все молчали, пока Киган везла их обратно в город. Импровизированные ворота закрылись за ними, и вскоре грузовик припарковался на прежнем месте носом на восток. Хиган выключила двигатель, но не сдвинулась с места. Глядя в запыленное лобовое стекло, она произнесла. «Если дела пойдут плохо, я хочу, чтобы вы взяли Марисоль и этого вашего Китта и уезжали на этом грузовике». Если ворота будут закрыты, можете протаранить их без колебаний. Ни в коем случае не останавливайтесь. Езжайте на восток, пока не окажетесь в безопасности». Капитан помолчала, мрачно глядя на девушек. «У Марисоль есть сестра. Она живет в маленьком городке под названием Ривердаун. Это в 50 километрах к западу от Оута. Отправляйтесь вначале туда. Держитесь вместе». И готовьтесь к худшему. Но вы должны увезти отсюда, Марисоль, ради меня. Клянетесь?» У Арис вдруг пересохла во рту. Она смотрела на капитана, на ее угловатое лицо и шрамы на руках. И ненавидела эту войну. Ненавидела, что война преждевременно сводит в могилу хороших людей и сокрушает их жизни и мечты. И все же она кивнула. И сказала в Унисон с Эти. Клянусь. После этого их назначили курьерами. Эти и Арис бегали по извилистым улочкам авалон Блафа разнося еду, сообщения и все, что требовалось Марисоль или Киган. Айрис пришлось выучить этот городок как свои пять пальцев и часто проходить по тем же маршрутам, что и с Романом, когда он ее тренировал, когда они вместе бегали на рассвете. Девушка с удовлетворением обнаружила, что стала гораздо выносливее по сравнению с той первой пробежкой. Ей лишь хотелось, чтобы сейчас кит бежал рядом. Девушки носили еду отряду, размещенному на холме. В небе начали клубиться облака, заслоняя солнце, и ветер принес запах дыма. Айрис поняла, откуда дым, как только взобралась на вершину холма. «Вдали горел Кловер-Хилл». Доставив солдатам корзины с едой, Арис рассматривала лица в надежде, что среди них окажется Форест. Его там не было. Но девушку не покидала надежда, даже когда она стояла и смотрела на поднимающийся вдали дым. «Выжил ли кто-нибудь в Кловерхилле? Или Дакер перебил там всех?» «Как ты думаешь, скоро Дакер придёт к нам?» — спросила Эдти, приближаясь. Пространство между ними и Кловерхиллом казалось таким мирным и идиллическим, но эта невинность была обманчива. «Киган сказала, что он придет завтра утром», — ответила Айрис. «Оставалось четыре часа дневного света, а потом еще ночь. Что будет дальше, можно было только представлять. В каком-то смысле это тихое, затянувшееся ожидание выносить было еще труднее». «Час за часом гадать, что будет, готовиться и ждать. Кто погибнет, кто выживет. Смогут ли они удержать город, или Дакрас сожжет его дотла, как Кловерхилл?» «Если дела пойдут плохо, нам придется сдержать клятву, которую мы дали Киган», — начала Этти. «Я хватаю Марисоль, ты хватаешь Романа. Встречаемся у грузовика». «А как мы поймем, что дела пошли плохо?» Спросила Айрис, облизнув губы и почувствовав соленый вкус пота: В какой момент мы узнаем, что пора бежать? Она хотела задать этот вопрос Киган, но передумала, опасаясь, что капитан сочтет его излишним. Разве ты сама не поймешь, что дела пошли плохо? Не знаю, Айрис, мрачно ответила Этти. Но думаю, мы просто поймем. Что-то потерлось о щеколотку Айрис. Она вздрогнула, услышав печальное мяуканье, и опустила взгляд, а ее ноги терлась пятнистая кошка. Ты только погляди! воскликнула Эти, радостно подхватывая кошку. Это же талисман на удачу? Не знала, что кошки приносят удачу, сказала Айрис, но улыбнулась, глядя, как Эти над ней воркует. Как ты думаешь, чья она? спросила Этти. Может, бездомная? Думаю, она из кошек Обрайенов. У них было штук семь. Наверное, это отстало, когда они уезжали. Кошка была удивительно похожа на ту, что вчера лежала на коленях романа. Арис почесала ее за ушками, внезапно захотев коснуться чего-то мягкого и нежного. Ну, тогда она пойдет со мной домой. Правда, сирень? Эти с кошкой на руках принялась спускаться с холма. Сирень? Нахмурившись, переспросила Арис, следуя за ней. Они прошли мимо двора Обрайнов. Ящик из подмолочных бутылок, на который она усадила Романа давно исчез. Его унесли на баррикаду. Странно было сознавать, что за один день все может так сильно измениться. Да, это мои любимые цветы, сказала Эти, оглядываясь на Айрис. Разумеется, после Ирисов. Девушка улыбнулась, качая головой, но ее радость померкла, пока не шли к гостинице, обходя баррикады и цепи солдат. Пока она смотрела, как Эти ласково разговаривает с кошкой. «Это просто еще одно существо, которое придется хватать, если дела покатятся ко всем чертям». «Ты принесла с собой кошку?» — воскликнул Роман. Он сидел за кухонным столом и чистил целую гору картошки. Переведя взгляд с Этти на кошку, он, наконец, остановился на Айрис и быстро осмотрел ее с головы до ног, словно искал на ней новые царапины. Айрис вспыхнула, когда поняла, что делает то же самое, изучает все его изгибы и линии, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Когда их взгляды встретились, ее бросило в жар. «Да», — ответила Этти, крепче обнимая сирень. Кошка жалобно мяукнула. «Бедняжка была на холме совсем одна». «Если ты вдруг не знала, у меня аллергия на кошек», — протянул Роман. «Я буду держать сирень в своей комнате, обещаю». «А если ее шерсть попадет на твой комбинезон, я его постираю», — предложила Айрис. «Если кошки и правда приносят удачу, это животное им пригодится». «Тогда мне будет нечего надеть», — сказал Роман, возвращаясь к чистке картошки. Потому что мой второй комбинезон пропал. Что? Выдохнула Айрис. Ты о чем, Кит? О том, что еще утром он висел в моем шкафу, а теперь его там нет. Айрис продолжала рассматривать Романа. Его темные волосы были влажными и зачесанными назад, как в прежние дни в офисе. Лицо чисто выбрито, ногти вычищены. Она даже уловила слабый запах одеколона. И ее сердце забилось быстрее. «Ты только что принял душ, Кит?» Это был самый глупый вопрос, какой она могла задать, но ей показалось странным, с чего он решил вымыться посреди дня, когда мир вот-вот рухнет. Хотя не следовало удивляться. Он всегда старался выглядеть как можно лучше, так почему конец света должен изменить его привычки? Роман встретился с ней взглядом. Он ничего не сказал, но его щеки залил румянец. Не успела Айрис что-нибудь добавить, как на кухню зашла Марисоль с тяжелой корзиной морковки. «Айрис, пожалуйста, почисти и покраши. Это задание положило конец доставкам еды, возведению баррикад и попыткам представить романа Кита в душе. Когда солнце начало садиться, все сообща готовили для солдат несколько кастрюль овощного супа и пекли свежий хлеб. У Айрис урчало в животе, когда Марисоль сказала. «Эти!» Может, Айрис поможет тебе наверху с этим особенным делом. Хорошо. Эти вскочила со стула. Идем, Айрис. Айрис нахмурилась, но встала. В чем нужна моя помощь? Трудно объяснить. Просто иди за мной. Эти взяла ее за руку, но глянула поверх ее плеча, округлив глаза. Айрис обернулась и увидела, что Роман потупился. Что происходит, Тети? — спросила Айрис, поднимаясь следом за ней по лестнице. Уже почти стемнело. «Сюда!» — сказала Эти, заходя в ванную. Айрис в замешательстве остановилась на пороге, а Эти повернула кран. «Почему бы тебе не принять душ, пока я схожу поищу...» «Душ?» — переспросила Айрис. «Зачем принимать душ в такое время?» «Потому что ты весь день бегала на холм из холма, крошила морковь, пастернак и лук» и от твоего комбинезона несет выхлопами грузовика. Поверь, Айрис, вот здесь новый шампунь, в этой баночке». Она закрыла дверь, оставив Айрис в наполненной паром комнате. Айрис сняла комбинезон и стала под душ. Нужно вымыться по-быстрому, потому что еще осталось столько дел. Но, увидев грязь под ногтями, она вспомнила романа, и ее охватило странное чувство, вызвавшее дрожь по телу. Она мылась не спеша, пока не исчезли все следы лука, выхлопов и пота, и она не начала благоухать горденьей и лавандой. Айрис вытирала волосы, когда постучала Этти. «Я принесла тебе чистую одежду!» Айрис открыла дверь и увидела Этти с отглаженным комбинезоном в одной руке и венком из цветов в другой. «Хорошо», — сказала Айрис, глядя на цветы. «Что происходит?» «Одевайся, а я заплету тебе волосы!» Этти вошла в ванную и закрыла за собой дверь. Айрис хотела было протестовать, но Эти изогнула бровь. Айрис покорно натянула комбинезон и застегнула пуговицы впереди. Потом села на табурет, и Эти заплела ей волосы в две толстые косы, закрепив их на голове жемчужными булавками. Марисоль укладывала волосы похожим образом, и Айрис, увидев свое отражение в зеркале, подумала, что выглядит старше. А теперь. Самое главное. Эти взяла венок. Он был сплетен из только что срезанных маргариток, одуванчиков и фиалок, полевых цветов, которые росли в огороде. Айрис затаила дыхание, когда Этти укладывала венок на ее косах. Вот ты такая красивая, Айрис. Эти, что происходит? Подруга улыбнулась и сжала ее руки. Он спросил у меня одобрения. «Сначала я сказала, что не уверена, потому что ты влюблена в парня по имени Карвер, который писал тебе заколдованные трогательные письма, и как может Кит с ним сравниться?» «Тогда он сообщил мне, что он и есть Карвер и показал доказательства. Что еще я могла сказать, кроме «когда?» «Я одобряю, причем стократно!» Арис дышала медленно и глубоко, Но сердце танцевало, пробуждая в крови пьянящую песню. «Когда?» — выдохнула она. «Когда он тебя спрашивал?» «Когда мы носили еду солдатам. Помнишь, ты убежала вперед. «И да, он уже спрашивал разрешение у Марисоль. Даже у Киган. Он очень основательный, этот твой кит!» Айрис закрыла глаза с трудом веря. «Ты не думаешь, что это глупо?» «Сейчас, когда к нам идет Дакар, праздновать, когда смерть на пороге». «Айрис!» — сказала Этти. «Это только делает все прекраснее. Вы нашли друг друга, несмотря ни на что. Даже если это будет твоя единственная ночь с ним. Наслаждайся!» Айрис поймала взгляд Этти. «Ты хочешь сказать?» Этти улыбнулась и потянула ее за руку. Я хочу сказать, что роман Карвер Кит ждет в огороде, чтобы жениться на тебе.